За 75 дней до столкновения. Макс обнаружил большой валун с почти ровной горизонтальной поверхностью. За несколько ходок он перенес к нему почти все их вещи. Лодку он разместил на поверхности этого валуна и немного спустил из нее воздух. Поверхность ее стала заметно мягче. Получилось неплохое спальное место для Инги. Оставалось еще примерно такое же по площади место рядом с лодкой на поверхности этого валуна. Здесь Макс попытался организовать место для себя. Засветло он успел нарезать с растущих поблизости деревьев охапку больших и мягких листьев. Получилось вполне сносное лежбище, как он сам себе признался после того, как попробовал прилечь на него. Солнце клонилось к горизонту. Скоро должно было стемнеть. Инга успела наносить хворост из леса и разжечь костер. Макс тем временем нашел моток электрического провода, снял с него изоляцию. и намотал вокруг валуна на высоте около метра над землей. На молчаливый вопрос Инги ответил, «На ночь подключу к аккумулятору. На тот случай, если какой нибудь земноводное попытается подползти к нам наверх, его тряхнет током, и оно убежит обратно в лес». «Ты такой предусмотрительный и находчивый?» — улыбнулась Инга. «У меня тоже все готово». Макс, наконец, закончил обустройство места для ночлега и подошел к костру, у которого сидела Инга. Рядом с ней, на расстеленном куске материи, лежали пакеты с едой из аварийного комплекта. Все они были подогреты на огне и издавали приятный запах. Двое молодых людей почувствовали сильный голод, о котором они и забыли думать из-за всей этой суеты. «У нас сколько этих пакетов с едой?» – спросил Макс, пережевывая свою порцию. «Дня на три хватит», – также с полным ртом ответила Инга. Она словно усмехнулась чему-то при этом. На молчаливый вопрос Макса ответила, «А потом тебе придется охотиться для добычи пропитания, как древние пещерные люди. Хотелось бы на это посмотреть». Они, не сговариваясь, рассмеялись. При этом мелкие частички еды разлетелись, сдуваемые вырывавшимся из их легких воздухом. Возможно, если бы они сейчас сидели за столиком в ресторане, эта деталь их смутила. Каждый из них, испытывая симпатию друг к другу, Старался бы тщательно следить за собой и своими манерами. Но здесь, на диком острове, в свободной от условностей ситуации, это их нисколько не взволновало. Эта милая деталь невинной небрежности, казалось, наоборот, даже сближала их. «А я буду рыбу ловить, сплету сеть и наловлю», — поддержал шутку Макс. «А из чего сплетешь сеть?» — сама того не подозревая, попалась в ловушку своим вопросом Инга. Макс тут же выдал заготовленный ответ. «Надергаю волосев из твоей головы!» И новый взрыв смеха, казалось, еще больше сблизил молодых людей. Позже, когда на остров и океан опустилась ночь, они забрались на поверхность валуна, где были подготовлены места для ночлега. Инга легла в лодку, Макс на ворох мягких листьев рядом. Оба смотрели вверх, на чистое и ясное небо. Набежавшие было вечером тучи из-за небольшого урагана исчезли, звезды светили ярко и, казалось, до них можно было дотянуться рукой. — Скоро старт? — спросил Макс. Он, конечно же, знал, когда Инга и Роман должны были улетать, но теплая звездная ночь вместе с тихо шумящим прибоем океана располагали к беседе об обычных жизненных планах, казавшихся при всем при этом едва ли не сакральными. Проведенный вместе вечер здесь, в этой незапланированной обстановке, невидимой нитью притягивал и сближал молодых людей. Вопрос о сроках старта первого звездолета напоминал о предстоящем расставании и должен был привносить крохотное зерно грустинки. Но ни Инга, ни Макс не чувствовали грусти. Предстоящая впереди жизнь обещала им самые светлые надежды. А те чувства, которые они испытывали здесь и сейчас, только усиливали их ожидания. Им казалось, что впереди у них так много времени, что они без труда успеют вместить в него все свои чувства. «Чуть меньше трех месяцев», — ответила Инга. Макс немного помолчал. Он давно хотел задать этот вопрос Инге, но не решался. Теперь, наконец, он был готов его произнести. «Можно мне спросить тебя о романе?» Инга чувствовала. что Макс рано или поздно задаст этот вопрос, и потому, какую он сделал паузу перед этим, уже поняла, что сейчас это, скорее всего, и произойдет. Она также ответила не сразу, и хотя давно уже решила, как ей ответить на него, тем не менее взяла паузу. Скоро Макс снова услышал ее тихий голос. «Ты, наверное, хочешь узнать, в каких мы отношениях?» Макс лежал на листьях совсем недалеко от Инги. При желании можно было протянуть руку и коснуться его плеча. Но южные ночи очень темные. Даже на таком коротком расстоянии Инга не могла рассмотреть лица своего спутника. И тем не менее, она чувствовала, как напрягся Макс в ожидании ответа. Инга постаралась говорить проще и безэмоционально. Это почти у нее получилось. «Ты, наверное, в курсе существующей в пилотируемой космонавтике программы адаптации?» «Я имею в виду адаптацию разнополых космонавтов, планируемых в один экипаж». Макс ничего не ответил, но Инга почувствовала, что он слегка шевельнулся. Это можно было трактовать, например, как кивок головой. Она продолжила. «Когда мы были кандидатами на включение в экипаж, то в том числе и проходили через обязательные тесты этой программы. Так сложилось, что нас подобрали друг другу как самую оптимальную пару». С тех пор и до старта мы должны проводить время вместе по возможности. Это для того, что если бы программа ошиблась, то это должно было быть выявлено как можно раньше. Тогда нам пришлось бы подбирать другие пары или уступить место дублирующему экипажу. Согласие, которое есть между вами, абсолютно полное или по программе. Знаешь, Макс, ты вроде умный, но иногда задаешь недопустимо грубые вопросы. макс и сам почувствовал что его вопрос был бестактным, но было поздно он его произнес точно так же как инга чувствовала его состояние он услышал шестым чувством что она обиделась ему даже показалось что она сделала попытку отвернуться в сторону от него только в неширокой лодке это было сделать пара проблематично макс молчал он не знал что нужно было теперь сказать чтобы загладить свою вину инго ему не помогала во всяком случае «Пока». Повисла пауза. «Ты знаешь...» — наконец прервал молчание Макс. «Я даже не участвовал в отборе в первый экипаж». «Почему?» — казалось бы равнодушно спросила Инга. «Не успел даже подать заявку. Мне пришло уведомление, что моя кандидатура не будет рассматриваться до тех пор, пока я не научусь...» Макс сделал паузу, очевидно подбирая правильную формулировку. «Рисковать с достаточным уровнем безопасности». Ему показалось, что если он сформулирует свою мысль таким образом, Инга его поймет. Она действительно его поняла. «Перебор тестостерона? Можно и так сказать. У меня была пара случаев в карьере, когда я достаточно рискованно управлял кораблями. Это записалось в личное дело. Видимо, из-за этого я и не прошел. Когда ты в эти пару раз рисковал, ты был один или с экипажем?» «Один, конечно». «Когда я в составе экипажа, я тише воды ниже травы». «Уверен?» «Конечно. Ты же сама сегодня убедилась, что вместе с тобой я все делал по инструкции. Никакого лихачества». «Жаль», — рассмеялась Инга. «А я было подумала, если из зарослей вылезет динозавр, ты из дубины кинешься на него меня защищать». «Кинусь», — усмехнулся в ответ Макс. «Только очень осторожно и с соблюдением правил техники безопасности». чтобы не споткнуться в тот самый момент, когда занесут дубину над его головой для удара. «Посмотри на звезды», — сменила тему Инга. «Вокруг такая черная ночь, что даже не видно океана. Может сложиться впечатление, что мы не на острове, а где-то в космосе и смотрим в огромный экран внешнего наблюдения». «Похоже», — согласился Макс. «Но мне кажется, что больше смахивает на планетарий. Я в детстве ходил туда». В космосе как-то привыкаешь к этому и не обращаешь внимания. Здесь у нас появилась возможность, что называется, время поставить на паузу. Вот и заметили сразу красоту этого мира. Согласен. Макс и Инга снова замолчали. Просто наслаждались летней южной ночью. У тебя нет ощущения, что мы сейчас упадем в эту звездную бездну? Спросил Макс. Ага, ответила Инга. Если долго смотреть туда... то может показаться, что висишь над пропастью». И с улыбкой прибавила. «Надо покрепче за что-нибудь держаться, чтобы не упасть». Почему-то она была уверена, что Макс при этих ее словах тоже улыбнулся в ответ. Но, конечно, видеть этого в кромешной темноте она не могла. «Ты еще не спишь?» – спросила Инга. «Нет», – ответил Макс. «Ты знаешь, эта программа по совместимости не обязывает выполнять какие-то установки». Она лишь рекомендует кандидатов для длительного нахождения в обществе друг друга во время полета. «Понимаю», – отозвался Макс. «Но поскольку предстоит полет, я сейчас всеми мыслями и всем своим существом там, возле Романа. Тем более окончательные сроки нашего полета точно не определены. А вот когда мы вернемся, многое будет видеться по-другому, и могут сложиться другие обстоятельства. Что-то может измениться, и не только в моей жизни». Но и в твоей. Понимаешь? Конечно. Снова ответил Макс. Ты все равно. Извини меня за глупый вопрос. Все нормально. Давай спать. Макс услышал, как шевельнулась в своем ложе Инга, видимо устраиваясь поудобнее для сна. Давай. Надеюсь, за нами завтра вышлют вертолет. Через минуту оба спали. Умение переводить организм в состояние сна преподавалось в Космической Академии наряду со многими другими дисциплинами. Когда Макс утром открыл глаза, то увидел, что перед его лицом свисает рука Инги, немного перегнувшаяся через бортик лодки, в которой она спала. Он очень осторожно, стараясь не задеть ее, сдвинулся в сторону и приподнялся. Инга по-прежнему спала. Макс немного примерился и точно рассчитанным движением спрыгнул вниз на становившийся теплым от утреннего солнца песок. Обернулся и еще раз посмотрел на Ингу. Его прыжок не потревожил ее сна. Макс, осторожно ступая направился в лес. Ингу разбудило солнце. Оно неярко просветило сквозь листву прямо в лицо. Первое, что она увидела, это импровизированное блюдо из листьев на пустом месте, где спал Макс. Его самого не было, а на блюде лежали фрукты. Видимо, Макс, проснувшись раньше, успел собрать их и принести ей. Инга рассмеялась. «Чудесное утро!» Казалось, каждой клеточкой тела чувствовалась самая нежная травинка под дуновением легкого бриза и самая маленькая волна в прибое. Она откинулась в своем совершенно не казавшемся тесноватом ложе и с удовольствием потянулась, стряхивая из себя остатки сна. Затем села и протянула руку, чтобы выбрать приглянувшийся фрукт. Но сделать этого не успела. Раздался громкий шум винтов, И тут же из-за кромки зарослей леса возник вертолет. Он летел низко над берегом прямо в ее сторону. Протянутую было к завтраку руку Инга подняла вверх и помахала ею над головой. Вертолет тут же послушно изменил свой прямолинейный полет. Он сначала завис в воздухе недалеко от нее. Инга увидела, что ее заметили. Затем он немного отлетел в сторону и начал снижаться. Инга поняла, что пилот нашел подходящее место для посадки. Значит, их приключения с Максом на острове закончились, за ними прислали спасательный вертолет. Инга выбралась из лодки и легко спрыгнула с валуна прямо на прибрежный песок. Стряхнув с футболки Макса, в которой она проспала всю ночь, песчинки, она направилась к ужасевшему вертолету. Оттуда с пассажирского кресла выскочил Роман и быстрыми шагами направился к ней. Лопасти вертолета перестали вращаться. Громкий звук, издаваемый двигателем, стих. В наступившей тишине Инга услышала, как смеется Роман. Он был счастлив, что так скоро нашел ее. И она радостная почти бежала ему навстречу. Они подошли друг к другу и тут же обнялись. Через некоторое время Роман немного отстранился и посмотрел еще раз на Ингу более внимательно. «Что это на тебе?» – смеясь спросил он. «Это футболка Макса», – так же радостно смеясь ответила Инга. «А где комбинезон?» «Я упала в океан, он промок, сняла его на просушку. А Макс дал свою футболку поносить на время. Так в ней проходило до утра». «Понятно. А где сам Макс?» «Я не знаю. Проснулась, а его нет». Инга смотрела снизу вверх на Романа. Он поднял голову и сматривался куда-то немного вдаль за нее. Она повернула голову в ту же сторону и сразу увидела Макса. Тот выбирался из зарослей. Видимо, тоже услышал вертолет с того места, где находился, и сразу пришел сюда. Он помахал им рукой. Они ответили и стали ждать, когда он подойдет. Макс поднял над головой бутылку с водой. Подойдя к ним, спокойно, будто бы ничего не произошло, почти буднично произнес «Привет спасателям!» «Вот, нашел ручей с пресной водой!» Роман рассмеялся в ответ. «Мы не рановато за вами прилетели!» «Вижу, вы здесь обосновались капитально». «Может быть», — игриво ответила Инга за себя и за Макса одновременно. Все трое дружно рассмеялись. «Ну что, давайте приберем здесь за собой и полетели обратно», — сказал Роман. «Затем уже обращаясь непосредственно к Инге. У тебя все нормально. Никаких ссадин и ран». Инга, молча улыбаясь, отрицательно мотнула головой в разные стороны. В центре немного поволновались. — продолжал Роман. — До старта не так много времени, а что с тобой, неизвестно. Велели, как только найду тебя, сразу в медцентр на обследование. — Значит, конец отпуска? — спросила Инга. — Похоже на то. Инга посмотрела в сторону Макса. Тот стоял и внимательно слушал их. Услышав про конец отпуска, он состроил грустную гримасу Инги. Мол, ничего не поделаешь. правила есть правила Инга снова повернулась к Роману. «Подбросим молодого человека до курорта». Роман улыбнулся. «А он хорошо себя вел. Он очень хороший», — рассмеялась Инга. «Местами просто замечательный». «Ну тогда без проблем», — ответил Роман. Через некоторое время все вещи были собраны и погружены в багажное отделение вертолета. Космонавты уселись в кресла. Лопасти летательного аппарата дрогнули и начали вращаться все быстрее и быстрее. Машина слегка вздрогнула и стала подниматься над землей. Повисев пару секунд в воздухе, вертолет развернулся и, сделав небольшой круг над пляжем, полетел в сторону аэродрома. Через несколько минут на острове ничего не напоминало о недавнем присутствии людей. Возможно, только охапка листьев, разбросанных на песке.